Наши солдаты. Кто-то спит на боку, поджав от себя колени, Под голову положив обломок дверь, Кто-то перематывает обмотки. Последние медлительные минуты Перед еще одним днем штурма. Днем и ночью, нарастая, идет бой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 «За все и за всех!» Потом артиллерия стихает, бойцы идут на штурм. В этот день, 30 апреля, вечером взвилось красное знамя над Рейхстагом. Но бой в самом здании еще продолжался в течение первого мая. Ночь на 1 мая 1945 года в Берлине. Ночь апокалипсиса. Пылающие дома, дико, причудливо освещающие, погруженные в мрак, изувеченный город. Грохот каменного обвала и пальба, удушливая гарь сражения и пожара.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 По телефонному проводу весть о парламентёре побежала по инстанции к командиру Чуйкову. парламентер доставил документ в двуязычном изложении за подписью Бормана. Борман — заместитель Гитлера по партии и руководитель партийной канцелярии. В дни падения Берлина убит при попытке прорваться сквозь кольцо окружения советских войск. Подполковник Зейферт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 и лица, сопровождавшие его. Ординариц, нервший его портфель, один офицер и солдат с белым флажком. Крэпс был переправлен через штаб дивизии на НП Чуйкова. Среднего роста, плотный, подтянутый, с пистолетом, опоясывающим шинель, Крэпс сохранял профессиональную выправку. Было 3.30 ночи.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 было самым прочным из всех выстроенных в Германии. Толщина потолочных железобетонных перекрытий бункера достигала 8 метров.